Глава 7. Я не мог поверить собственному разуму. Гиена разговаривает со мной. Возможно ли такое? «Возможно!» – ответил вкратчивый голос. Я глянул на Жорика. Тот устало посмотрел в ответ. «Твою мать! Ну как тут не сойти с ума? Расскажи, кому. Припишут безумцы и даже оправдания слушать не будут». «Ну что?» – нетерпеливо спросил Жюль. «Получилось?» «Получилось», — ответил я. «Спасибо! Спасибо большое! Спасибо огромнейшее!» Рассыпался в благодарностях парень и на эмоциях обнял меня. Потом смутился, отошел, начал гладить гиену. Жорик лизнул руку хозяина, попытался встать. Получилось с трудом. Было видно, что заживление еще не полностью произошло. «Ты в порядке?» — осторожно спросил я гиену. «Болит бог! Скупо ответил Жорик. «Что произошло?» «Я прыгнул на призраков, хотел разорвать клочья. Призраки поймали меня и бросили в яму. Я разбился о камни. Не смог вовремя перевернуться на лапы, чтобы приземлиться. Призраки оглушили меня. Серые пределы начали подступать со всех сторон. Потом ты спас меня». «Серые пределы?» Переспросил я, заинтересовавшись увиденным гиеной. «Верно». «Что это такое?» Что я ожидал услышать от Гиены? Что это потусторонний мир, рай для погибших? Глупо. Жорик коротко ответил. Серые пределы – это смерть. И этого было достаточно. Надо идти, произнес я, поднимаясь с колен. Жюль согласился. Спросил. А куда? Я бы тоже хотел это знать. И спросил у Жорика. Ты случаем не знаешь дорогу на поверхность? «Ее нет!» Я уставился на гиену, она на меня. «Как это нету? Мы же ведь пришли сюда каким-то путем. Значит, можем выбраться обратно». «Не можем! Путь назад заблокировали призраки. Они начали действовать иначе. Если нельзя победить нас сразу, то они готовы ждать. Они заманили нас в ловушку. Теперь будут ждать, пока мы не умрем от голода». «А разве им не охота нас сожрать до того, как мы не отощаем?» Гиена совсем по-человечески хихикнула. «Они не едят мясо! Плоть интересна только крысам. Им же гораздо важнее заполучить наши души. Они питаются ими!» «Ты-то откуда это все знаешь?» «Я зверь. Я чувствую гораздо больше, нежели ты и Жюль!» Я задумался. «Это хорошо. Значит, у нас больше шансов спастись такими навыками, как у тебя». «Что происходит?» – спросил у меня растерянный Жюль. «Ты уже пять минут пялишься на гиену!» «Разговариваю», — ответил я. «Что?» — выпучил глаза Жюль. Он явно принял меня за сумасшедшего после этих слов. «Разговариваешь? Ты как себя чувствуешь? У тебя страх замкнутых пространств? Ты поэтому ведешь себя так?» «Я в порядке. Просто, как вы ее называете, черная болезнь дает определенные преимущества». «Одно из них, о котором я узнал только сейчас, это возможность говорить с животными, обращенными в черных». Жюль долго и пристально смотрел на меня. Потом перевел взгляд на гиену. «Костя, дуреломка пагубно повлияла на тебя. Понимая, что это звучит бредово... В общем, неважно Сейчас не время что-то доказывать. Надо искать выход». «Будем возвращаться?» «Нет, там призраки». «Откуда знаешь?» «Просто поверь на слово». Жюль не стал спорить, оттирая взмокший лоб, спросил. «Тогда куда?» «Этого пока и сам не знаю». Я глянул на Жорика. Тот все понял и без слов. Тряхнув за гривком словно проверяя, как восстановилось тело, гиена начала принюхиваться, зарычала, рванула с места. «Жорик, ты куда?» – удивился Жюль. «Пошел искать выход» пояснил я, чем еще больше удивил хозяина зверя. «Откуда ты...» «А, ну да, верно». «Пошли, не будем терять времени». Перебил я его. Мы рванули за Жориком. Но прошли не больше десятка метров. Гиена остановилась, начала принюхиваться. что ты чувствуешь?» Спросил я Жорика, когда ожидание затянулось. «Запах опасности!» пояснил зверь, фыркнув носом. «Плохой запах!» «Все тропы уходят вниз!» «Вниз это куда?» «Не понял я!» «Еще глубже под землю!» Мне стало не по себе. Жорик почувствовал это, пояснил. «Там тропы гораздо шире!» «Это я чувствую!» «И что с того, что они шире?» «Чем шире дорога, тем больше шансов найти верный путь!» «Жюль!» «Позвал я парня!» «Как часто ты ходил этими тропами!» «Ты же ведь был тут?» «Приходилось», — ответил тот, но ни разу не встречал этих призраков. «У нас только одна возможность спастись — спускаться еще глубже», — не стал скрывать я. «Глубже?» — нахмурился Жюль. «Но там же...» «Что там?» «Погибший город». «Что еще за погибший город?» Парень нервно сглотнул подступивший ком, шепотом пояснил. Одно время, когда пожирателей миров было очень много на нашей планете, некоторые жители спрятались под землю, вырыли целый подземный город. Эти туннели, думаешь, откуда появились? Это их рук дело. Но сам город гораздо глубже. Туда никто из наших еще не ходил. Говорят, там лишь мертвецы остались. Вроде как завалило однажды вентиляционные проходы, и все задохнулись а пожиратели построили над городом, там на поверхности, какое-то сооружение и качали души погибших прямо из-под земли. Это было гнездо, пояснил я, и души они не качали из земли. Они передавали тех, кого сожрали здесь на поверхности, своим главарям, кто ими управляет. Может быть и так, но идти в погибший город опасно. Еще опаснее оставаться здесь. У нас выбора нет. «Может быть, удастся найти одну из веток вентиляции и выбраться по ней потом на поверхность?» «Хорошо!» – тяжело вздохнул Джюль. «Пошли!» Пробираться через каменные заграждения было очень сложно, особенно с моей комплекцией. Жорик оторвался далеко вперед, ему идти было легче всего, а вот мы с Жюлем сильно отстали. Причем я, несмотря на свои показатели силы, оказался в самом хвосте. Время от времени ко мне подходила жница и осторожно подталкивала носом, мол, ступай вперед, не отставай. Гияна оказалась человечнее многих людей и заботилась о том, кто спас ее друга. В какой-то момент я почувствовал, что идти стало совсем тяжело, но не из-за усталости. Каменные тропы стали совсем узкими и необорудованными. Несколько раз пришлось останавливаться, чтобы выбрать дальнейший путь. Жара, стоявшая в начале пути, сошла на нет, уступив место влажному холоду. Сильно стыла взмокшая голова, а ноги гудели от усталости. Светящихся грибов и мха становилось все меньше, и тьма медленно поглощала нас. Жюль решил соорудить что-то вроде факела. Нарвал из рукавов своей рубашки полос, намотал несколько на корень дерева, вырванный из треснутой породы. Через несколько шагов факел пришлось запалить. В дрожащем свете огня своды пещеры стали прыгать, создавая причудливые тени. Жюль то и дело оглядывался по сторонам, принимая ту или иную тень за призрака. Нервы у парня были натянуты. «Далеко мы зашли?» – спросил я у Жорика. Тот долго не отвечал, и я подумал, что он не услышал. Уже собирался повторить вопрос, как Гиена ответила тоном, от которого стало жутко и мне. «Не знаю. Не чувствую ничего». Ни запахов, ни звуков, ни жизни. Сплошной камень. Давно забытая клаустрофобия дала о себе знать. Я вдруг почувствовал удушливый давящий страх, навалившийся на грудь. Захотелось закричать и броситься прочь. Только бежать было некуда, кроме как спускаться еще ниже. Взяв себя в руки, я спросил. «До «Да города далеко?» Жорик посмотрел на меня, как на дурака. «Ну да, верно». Откуда тебе знать? Сделав глубокий вдох, я задержал дыхание. Досчитал до семи. Выдохнул. Вдохнул. Досчитал до семи. Выдохнул. Это помогло. Я немного успокоился. Отер пот со лба, собрался с мыслями. «Послушай, Костя!» — подошел ко мне Жюль. «Что?» «А ты вправду можешь Жориком говорить?» Немного смущаясь, спросил он. «Могу. А можешь спросить про меня?» «Что спросить?» «Ну, не знаю», — растерялся Жюль. «Что он обо мне думает? Может, что-то сказать мне давно хотел? На самом деле мы-то друг друга понимаем, знаками там, командами, на уровне интуиции. Но вот чтобы прям разговаривать, это нет, конечно же». Жорик! «Жюль спрашивает, хочешь ли ты ему что-нибудь сказать? Ну, коль есть такая возможность передать твои слова через меня». «Пусть Костя не так тщательно обгладывает перед тем, как нам дать», — ответила Гиена. «Говорит, чтобы с едой не жадничал», — передал я. «Так я это, никогда!» — выпалил Жюль. «Еще, может, что?» «Пусть ноги чаще моет. Порой след зверя тяжело взять. Вонь перебивает все». И газы ночью пусть не выпускает. Жница пугается сильно. Передает, что уважает тебя как человека. Сказал я. Здорово! Расплылся в улыбке Жюль. Тоже передай, что уважаю его. Спасибо, передай, что никогда меня не бросал даже в самую трудную ситуацию. Передам. Кивнул я, с трудом сдерживая смех. За беседой не заметили, как подошли к обрыву. Жюль кинул вниз камешек, и мы долго прислушивались, пытаясь определить глубину бездны. Не услышали. Камень словно был проглочен мягкой темнотой. «Есть идея, как преодолеть яму?» – спросил Жюль у меня. Я пожал плечами. Помог Жорик. «Со стороны выступа есть покатый спуск. Мы можем спуститься по нему. Он до самого дна идет!» «Откуда знаешь, что до самого дна?» – с сомнением спросил я. «Вижу!» Я подошел к указанному гиеной месту и пригляделся. Возле угловатого, похожего на пальцы великана выступа, и в самом деле оказалась узкая каменная полоска, не больше ступни в ширину, плавно уходящая вниз. Спускаться по такой – безумие. Одно неверное движение, и полетишь вниз. Я посмотрел на Жорика. Тот безразличным взором глянул в ответ. «Тут же упасть запросто можно!» Возмутился я. «Можно?» Меланхолично ответил зверь. «Твою мать!» Под нос пробубнил я и сказал Жюлю. «Пошли!» Выступ был такой маленький, что я, едва ступив на него, понял, что идти по нему было плохой идеей. Очень плохой идеей. Сорваться вниз, расплюнуть. Одно неверное движение и лететь в бездну до конца жизни, который, впрочем, будет весьма скоро. Пятки висели в воздухе. Размера природного карниза хватало только, чтобы наступить кончиками ступней. Мышцы напряглись. Пока не так ощутимо, но я понимал, что через полчаса такой неудобной ходьбы и икры будут гудеть и сводить судорогой. Цепляться за выступающие из стен камни и корни неведомо откуда тут взявшихся деревьев также ничего хорошего не сулило. Каждый сантиметр был покрыт влажным и скользким мхом. Но ничего другого в качестве точки опоры нельзя было приспособить. Поэтому я впивался до боли в пальцах ногтями в торчащие участки и шел вперед. Сантиметр за сантиметром. «Лучше не смотреть вниз. Лучше не смотреть вниз. Лучше не смотреть вниз». Как мантру повторял я, пробираясь вперед, шажок за шажком. Но, конечно же, я не смог удержаться и бросил короткий взгляд в сторону. «Ощущение высоты не возникло, из-за того, что я ничего толком и не разглядел. Сплошная чернота, такая плотная, что, кажется, прыгни в нее, и она отпружинит тебя». Впереди шел Жорик. Движения его были также неуверенны. Порой гиена часто останавливалась, чтобы выбрать удобное и безопасное место для следующего шага. «Я шел следом. За мной, Жюль и Жница замыкали нашу процессию». Когда мы отошли на приличное расстояние от обрыва, зависнув над самой бездной, я почувствовал, как снизу поднимается холодный и влажный сквозняк, словно там внизу спал великан, а его дыхание доносилось до нас. «С детства боюсь высоты», – сдавленно прошептал Жюль. «Лучше молчи, не отвлекайся», – посоветовал я и сам чуть не оступился, успев вовремя ухватиться за кустистый корень, свисающий над головой. Жюль что-то промычал в ответ. Не отрывая подошв от выступа, я прошел еще несколько метров и остановился. Впереди Жорик выбирал очередные точки, по которым можно пройти. «Что там?» – спросил я, когда выбор явно затянулся. «Обрушение!» – сухо ответил зверь. «Нужно будет прыгать!» «Не получится!» – стараясь сдержать подступающий страх, ответил я. «Не удержим равновесие!» «Иного выхода нет!» «Хорошо!» С трудом согласился я. «Дальше обрыв», — пояснил я заминку Жюлю. «Надо будет перепрыгнуть». «Прыгнуть?» Парень начал в панике оглядываться назад, явно желая возвратиться. «Успокойся. Да, нужно прыгать. Иного пути нет. И мы это сделаем. Сделай вдох. Выдох. Соберись». Жюль успокоился, закивал головой. «Давай, будем прыгать». «Мы готовы», – проинформировал я Жорика. Гиена сделала шаг назад, прижала тело к выступу и мягко пружине, перемахнула через небольшой обрыв. Приземлилась на другой стороне выступа. Следующим был я. Так же ловко у меня сделать явно не получилось бы, хотя бы из-за того, что комплекция я был совсем другой, и перемахнуть мне придется не прямо, боком, потому что иначе я не смогу устоять на этом маленьком мотиву карнизе. Я понял, что опять начинаю паниковать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. А теперь, Костя, давай, не бзди. Мышцы уже начали гудеть от долгого неудобного положения. Один неверный наклон, и есть реальный шанс промахнуться в приземлении мимо выступа. — Давай, чего ждешь? — проворчал Жорик. Я выставил правую ногу над обрывом, целясь ею на другую сторону. Вторую ногу поджал и прыгнул. Расстояние было не таким большим, как показалось первый раз, и перемахнул я его с легкостью. А вот приземление вышло не совсем удачное. Я дернулся всем телом и едва устоял на ногах, приземлившись на скользкий выступ. Ступня предательски подвернулась, вниз посыпались камешки. Руки, потеряв опору, начали описывать в воздухе невообразимые зигзаги, начав хаотично цепляться за все, что только могло подвернуться под руку. Это, скорее всего, меня погубило бы. Но вот прошла целая вечность. Закон равновесия позволил мне снова прижаться к стене, вместо того, чтобы отправить в полет в обрыв. Пытаясь восстановить судорожное дыхание, похожее на сдавленный свист, я, наконец, позволил себе посмотреть по сторонам. «Никогда еще я не чувствовал столь остро, что я смертен». Жюль выпучил глаза, глядя на происходящее. «Я в порядке!» – как можно спокойнее произнес я. Парень что-то пролепетал. «Давай, Жюль! Ты сможешь?» «Я... Я правда не могу...» «Жюль, мы уже здесь, на другой стороне. Я и твой верный друг Жорик. Ты хочешь отступить? Бросить его?» «Нет!» – покачал головой парень. «Тогда прыгай! Здесь не так далеко, как кажется! У тебя получится!» Жюль облизнул пересохшие губы, подошел к краю. Одним легким кошачьим движением перемахнул через обрыв. «Молодец!» – похвалил его я. Жюль, прилипнув к стене, подобно мху, ответил что-то нечленораздельное. «Жница, уже заскучав, справилась с препятствием безо всякого труда. Мы двинули дальше». Через пару сотен метров, уже изрядно уставшие, мы вдруг почувствовали, что выступ, по которому мы шли, начал расширяться. И даже я смог пробираться вперед уже не боком, а прямо. Наклон выступа вниз также стал плавным, а вскоре и вовсе стал прямым. «Кажется, спуск закончен», – предположил я, осматривая меняющуюся обстановку. Каменные своды заметно расширились, стало заметно искусственное воздействие на стены. Тут и там виднелись следы от техники. Здесь делали огромное помещение. «Это же покинутый город!» Вдруг прошептал Жюль. «Это?» С сомнением спросил я. На город пока это не тянуло. Просто одно большое помещение. Но едва взгляд мой привык к темноте, как я смог разглядеть небольшие проемы в стенах. Что-то вроде окон или дверей. В дальней части просматривалось какое-то сооружение, явно искусственно созданное, что-то вроде смотровой вышки. На мгновение я испугался. Не гнездо ли это инопланетян? Но потом успокоился, более внимательно разглядев конструкцию. Это было подобие водонапорной башни. Наверху сооружения виднелась каменная чаша, в которую, видимо, собирался конденсат из влажного воздуха. Покинутый город С сомнением спросил я, оглядывая черные окна. «Да», – кивнул Жюль, не видя подвоха в вопросе. А потом, рассмотрев что-то вдали, насторожился. «Что это там?» Я давно уже увидел это и теперь не отрывал от этого взгляд, не зная, чего ожидать. Понятно было только одно – город явно поспешили окрестить погибшим.